И, конечно, тут же нашлись доброхоты, поспешили донести Павлу о конфузии. Разгнелся царь, что его с комедиантами спутали. Тут же велел виновных офицеров разыскать и немедленно отправить всех в Сибирь. Надулся даже на московского митрополита Платона, вышедшего его встречать в ветхой, Крашенинной Ризе, не выслушав приветствия и не приложившись к кресту, император прошел мимо митрополита быстрыми шагами в собор, пришлось успокоить царя, объяснив, что ему оказаны высшие почести, и встречал его Платон в самом дорогом для москвичей одеянии Ризе святого угодника Сергия Радонежского. Но за неделю Павел успокоился, ему пришлось по вкусу провинциальное добродушие московских бар, и в светлое воскресенье, день коронации, покойная улыбка не сходила с его лица. Праздник восхождения на престол прошел торжественно и многолюдно. Павел в порфире и короне со стипетром и державою в руках шел под балдахином из Успенского собора весело и бодро, и в тот же вечер раздал на радостях дворянам около ста тысяч мужиков числившихся прежде казенными. Для простолюдинов же по всей Москве наставили обеденных столов «Ешь, пей, не хочу!» Иван не мог себе простить, что прозябает здесь, когда другие получают награды. Будь он на коронации, ему хоть сотня мужиков, но досталось бы. Вот папенька удивился бы, сынок без его помощи разбогател. А в Гатчине ни наград, ни развлечений. Ну, сначала пробовал в Петербург, Квареньки наведываться, но как-то не по-людски с нею. Все время куда-то мчимся, и все время вокруг множество полупьяных людей. А домой к ней придем, за стеной муж сидит, и он совсем равнодушен, что пасется в стаде оленей. И потом папенька пишет, расскажи, как тебе удалось самому государю быть представленным. К нему не всякого и генерала допустят. А тут мальчишка, дурень московский, недели не пробыл в Петербурге и уже во дворце очутился. Ну что ответить папеньке? Правду ты не скажешь, как было дело, стыдно? Опять же, папенька может рассердиться, что не по чести я поступил и прикажет подать в отставку. А я сначала должен делом доказать, что хоть и получил чин благодаря бабе, но и сам что-то значу. А к Вареньке больше не поеду. Хватит лжи. Довольно жить возле бабы, которая тобою помыкает. Ведь так я никогда человеком не стану. Призови меня, Бог, нынче к себе. Что я ему скажу? И сказать-то путного нечего. Вдруг Гатчинский дворец ожил. Забегали лакеи с факелами, зажигая свечи и подбрасывая дров в камины. «Государь! Государь! Государь! Государь!» Слышался шепот отовсюду. Иван одернул мундир, расправил плечи и с радостной тревогой стал высматривать коронованного императора в сопровождении двора. Но... Павел появился внезапно один, он легко взбежал по лестнице и, широко улыбнувшись, потрепал Аненкова по щеке. «Добрый, добрый богатырь! Соскучился без меня? Или нашел себе другого императора? В Англии любят, когда король путешествует, свергать его с трона. Но у нас не Англия!» Последние слова император произнес растерженно и позвал за собой Аненкова. «Ты мне нужен!» Они спустились по тайной лестнице и в садик возле часовой башни, куда, как и в годы, когда Павел был великим князем, доступ всем, даже Марии Федоровне, был воспрещен. Император зорко осмотрелся, прислушался, поманил Ивана поближе к себе и зашептал на ухо, «Все против меня, даже жена и дети, им хочется власти. Я всюду окружен шпионами». Павел внимательно поглядел в глаза Ивану, Он почти вплотную подошел к Анненкову, и от того голову пришлось задрать высоко вверх. Ивану было не по себе, что он такой дыл, да, но не приседать же нарочно. Это может только разозлить государя. Ты-то не шпион. Аненков покраснел от столь чудовищного подозрения. Ваше Величество, да как же? Я же присягу? Да лучше умереть. А они. Думаешь, не присягали? Ну Ладно, верю. Павел с детства, не привыкший лгать, в один миг проникся к Анненкову детским безоговорочным доверием. Ведь твой батюшка москвич? Можайские мы. Это одно и то же. Я видел, в Москве меня любят. Не то, что в Петербурге. Вас везде любит государь, запротестовал Иван. И в армии любят?